А что, если все это лишь комедия, разыгрываемая с помощью мошенницы Беатрисы? Ведь сама Жанна еще не получила никаких доказательств, что супруг требует ее к себе. А не везут ли ее просто из одной темницы в другую и по каким-то неведомым причинам делают вид, что едет она свободно? Жанна задрожала, представив себе самое страшное. А вдруг, прежде чем она исчезнет на веки, ее свободную и получившую помилование просто решили показать Парижу и графству. Беатриса рассказывала, при каких обстоятельствах погибла Маргарита Бургунская. И Жанна невольно задавалась вопросом, уж не хотят ли... Расправиться так и с ней, только обставив иначе ее кончину. Поэтому-то она едва прикоснулась к трапезе, устроенной в ее честь Дени Дерсоном. То состояние счастья, которое не оставляло ее в течение последней недели, внезапно сменилось отчаянной тревогой, и она стала прочесть на лицах сотрапезников, ожидавшую ее судьбу. Красавица Беатриса и казначей ее дядя, по видимости, прекрасно ладили между собой. При встрече они поцеловались, затянув поцелуй чуть-чуть дольше, чем положено между родственниками. И затем присутствовали два сеньора — сир де Лик и сир де Неданшель. Оба сидели за столом с достаточно смущенным видом, И их представили Жанне в качестве ее спутников до Гэдена. Уж не на них, которое они и выполнят где-нибудь на глухом повороте. Никто и словом не упомянул о пребывании Жанны в тюрьме. Все делали вид, что она вовремя, это обстоятельство лишало ее последней уверенности. Разговоры, которых она не понимала, вертелись вокруг положения дел Вартуа, старинных обычаев, о которых шли споры, встречи в Компьене, которые обещали устроить посланные короля, смут, разжигаемых с Суастром, Кумоном и Жаном Дефиеном. «А вы не заметили, мадам, волнение на вашем пути или скопище вооруженных людей?» — обратился дени Дерсо к Жанне. «Ничего такого я не видела, миссер Дэни», — ответила она. «Деревни как раз показались мне очень спокойными». И однако нас известили, что с вчерашнего дня и с нынешней ночи начались волнения. Сегодня утром напали на двух наших прыво. Жанна все больше и больше убеждалась что эти разговоры ведутся с единственной целью — усыпить ее подозрения. Ей казалось, что невидимые сети все туже сжимаются вокруг нее. Удастся ли ускользнуть? И каким образом сделать это? — думала она. Но куда идти? Кто ей поможет? Она одинока. Да ужас-то одинока. И, обводя глазами присутствующих, графиня Пуатье старалась найти того, кто согласится стать ее союзником, и не находила. Беременная дама кушала с редкостной жадностью и по-прежнему громко вздыхала, искосо поглядывая на свой живот. «Графиня Магом вынуждена будет уступить уж, поверьте мне, с Дени», — проговорил Сир «Де Неданшель» — сутовый человек с длинными зубами и желтым цветом лица. Постарайтесь на нее воздействовать. Пусть пойдет хотя бы на частичные уступки. Пусть отречется от вашего брата, простите нам нашу прямоту. Или сделает вид, что отрекается, ибо союзники ни за что не пожелают вступить с ней в переговоры, пока он состоит в должности канцлера». И мы тоже, поверьте, сильно рискуем, храня верность графине и одновременно делая вид, что заодно со всеми прочими баронами. Чем больше она будет тянуть, тем больше завоюет себе сторонников ее племянник Роберф.